Глава двадцать шестая. Король обезьян. Со шкурами горил намучились все, включая меня. Обход зала в поисках тайников принес два кожаных мешочка по 500 золотых, ожерелье и два кольца, заточенных на повышение физической и магической защиты, и еще на 500 золотых. Честно говоря, я ожидал куда большего, из-за чего еще дважды обошел стены, а также чуть ли не носом исследовал пол. Хотя, если взять полный расчет, то получалось 5000 за шкуры, 1000 наличкой и 500 за бежу. А также из сердец обезьян вырезали рубины третьего уровня, дававшие плюс 90 к физатаке, или столько же квиз защите, если их установить в доспехи. И стоили такие камни, как девять камней первого уровня, потому что именно столько их надо было, чтобы создать рубин третьего уровня. Плюс к этому затраты неписью ювелиру. Сдать их в десятки можно было по 900 золотых. А из горил мы их вырезали семь. Таким образом, общий будущий доход с первого пака составил двенадцать тысяч золотом, по две тысячи на брата и восемьсот в общую кассу. Очень даже неплохо. Пак. Связанная группа мобов, атака на любого из которых, автоматически вызывает агрессию всех остальных, независимо от расстояния между ними. Но всегда же хочется большего. В прошлом же рогаткое ожерелья на шесть тысяч минимум потянули. В общем, передохнули, перекусили и двинулись дальше. Построение стена, и я разведчик с большим процентом вероятности улететь на респ. Что поделаешь, такова у меня судьба-судьбинушка. Следующий зал, или большая пещера в полумраке. И вновь десять гигантских горил, только рыжий красного цвета, как орангутанги, плюс в дубины вмонтированы какие-то камни, похожие на сапфиры. Мне удалось рассмотреть ярко-синий отсверк, когда одна из обезьян переложила свою деревянную палец из рук в руки. Судя по всему, эти твари точно будут с магическими возможностями. Интересно, с какими? Вернулся назад и рассказал группе об увиденном. Решили опять работать в рассыпном строю, где стрелки и маг наносят первые удары. А дальше как сложится? Вышли на линию атаки. Дали направляет огненный ливень, поражает центр Шеренки горил. Всего около пяти процентов здоровья снесла у шести обезьян. Выстрел Крейзи, и у одной из горилл шкала жизни опустила на одну треть. «Вот это толстые ребятки в данже. Минимум двадцать тысяч единиц здоровья», — подумал я, выпуская в наиболее подбитого моба пулю. Следом ливнем ударила Дали, и перед глазами возникла надпись. «Поздравляем, игрок Дали убил огненную гориллу восемнадцатого уровня». Ваша награда — опыт плюс 340 очков. Шкура огненной гориллы имеет большую ценность. Отнесите ее торговцу Мирославу и получите награду в 800 золотых. Однако не толще, чем я думал. Около 25 тысяч очков жизни. Мне даже с критами раз пять попасть надо. Какой же босс будет? Пронеслось у меня в голове, пока перезаряжал рогатку и выпускал пулю в очередного моба. Прошло не больше шести секунд боя, за которые мы успели завалить только одного моба, как гориллы опомнились и для начала окутались огнем, как царь-лев в предыдущем танже. Это сразу же снизило у них урон где-то в два раза. Потом обезьяны выставили в нашу сторону дубины и с их концов почти одновременно слетели огненные шары размером раза в два крупнее, чем мячи для большого тенниса. К нашему счастью, я имею в виду себя, Крейзи и Дали, Эти фаерболы летели не очень быстро и смогли увернуться. А вот нашим варам пришлось тяжелее. Во-первых, на их группу устремилось шесть огненных шаров. Во-вторых, четыре из них неслись на лесоруба. Видимо, из-за его толстости по здоровью он и стал основной целью горил. Ева и Луис ушли от своих горящих шариков, а вот Паша смог увернуться только от одного, а три принять на щит. Я запустил очередную пулю в моба с наименьшей шкалой здоровья и, пока доставал из сумки новый шарик с рунами, бросил взгляд на нашего танка. Досталось лесорубу прилично. С бижутерии его шкала жизни имела 1170 единиц, и две трети из них слетели, несмотря на щит. Таким образом, мне, Крейзи и Дали, хватит попадания одного такого шарика, чтобы улететь на респ. Как говорится, не думая о плохом, «А то получишь неприятности на свою дупу». Отвлекшись на Пашу, я в самый последний момент смог увернуться от очередного фаербола, почувствовав, как затрещали опаленные волосы с правой стороны головы. «Еще бы чуть-чуть, и все. Сливай воду, туши свет». В этот момент перед глазами выпал о победе. Вновь отличилась Анна с ее критами. Огненные обезьяны продолжали стоять на месте, запуская в нас фаерболы поэтому наши вары двинулись в атаку, отвлекая огонь на себя. Мы же максимально увеличили темп стрельбы, что быстро дало о себе знать. Еще два победных лога, один на Тали, другой на меня. Итого осталось шесть рыжих подпаленных обезьян со шкалами здоровья с разным количеством очков и с пропавшей огненной защитой. Не сговариваясь, я и Крейзи выстрелили по самому слабому — и новая надпись о победе над мобом. «Дали! Бьем левого Крайнего!» — крикнул я, уворачиваясь от очередного огненного шара и заряжая рогатку. Прицеливание, заклинание, выстрел. И огненный взрыв окутал морду гориллы. Следом прилетел фаербол от Тины, и арена сообщила о новой победе нашего мага. В этот момент Зомбак и Ева добрались до крайней справа обезьяны и одновременно атаковали ее. Горилла выбрала главным противником Луиса с его копьем и щитом, но ошиблась. Наша блондинка, отбросив щит, выдернула из ножен второй меч и, грациозно скользнув за спину зверю, развернувшись на 180 градусов, используя инерцию, вонзила меч в правую почку горилы. После этого, продолжая движение, вновь развернулась на 180 градусов. Одновременно выдергивая первый меч, и всаживая второй в левую почку моба. Перед глазами новое сообщение о победе. «В этот раз можно было порадоваться за нашего обоерукого мечника, или все же мечницу», — вспомнил детскую считалку. Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. Да, попалась горила на приманку Луиса, и их осталось трое. А теперь к одному из мобов приближается Паша, который успел осушить среднюю склянку зелья на жизнь и теперь имеет практически полную шкалу здоровья. От выпущенного фаербола лесоруб уклонился, второй принял на щит, потеряв процентов 20 здоровья. Зато сблизился вплотную с гориллой и нанес рубящий удар, раскроив обезьяне правую грудную мышцу и сняв больше половины оставшегося здоровья. Кажется, наш танк разозлился. Настоящий русский медведь. Как там дальше в считалке? Трое негретят в зверинце оказались, одного схватил медведь и вдвоем остались. Чуть-чуть ошибся, Паша больше ничего с этим мобом сделать не успел, так как тому прилетело отдали, и горилла отправилась в рай для обезьян. Зато лесорубу пришлось отбивать очередной огненный шар, прилетевший от бросившейся на него ближайшей гориллы. Еще дало где-то 200 очков здоровья, удар палицы противника, от которого лесоруб уклонился. И тут же ответный удар Секирой. Моб оказался ловким и успел заблокировать дубиной этот удар, после чего сразу провел контратаку. Паша ничего не оставалось делать, как принять палец на щит без всяких попыток как-то за счет его наклона отвести удар в сторону. Получилось стык в стык и наш танк лишился половины своего оставшегося здоровья. В этот момент в глаз его противника прилетел болт, и обезьяна, застыв на пару секунд, рухнула пластом на землю, а победная надпись возвестила об очередной жертве Крейзи. Мне еще пришло сообщение, что я апнул шестнадцатый уровень. На радостях я растянул резину рогатки от души и, произнеся заклинание огненного клейма, Зарядил пули точно в раскрытую пасть оставшейся единственной твари. Ей от этого прилетело отдали, и моего крита хватило для победного лога. При этом, как нельзя вовремя, у меня оказался ПЛ, и я получил плюс 1130 очков к опыту, что существенно приблизило меня к 17 уровню. Все. И в этом зале противники закончились. Наступил любимый мною момент — сбор трофеев. Я тут же подобрал дубинку и посмотрел на вмонтированный в нее камень. Так и есть сапфир третьего уровня, увеличение магической атаки и защиты на 90 единиц. Минимальная стоимость 900 золотых. 10 дубинок — 10 камней. 9000 золотых в копилку команды. Надо только Паше сказать, чтобы он аккуратно отрубил часть дубинки вместе с камнем. Не всю же палец у собой нести, а без драколов сапфиры не вытащить. «Восемь тысяч за шкуры. Наверняка. Сколько-то камней сердце горел вырежем, и начну-ка я поиск тайников». Отдав распоряжение лесоруба по дубинкам и шкурам, направился в обход стен зала. До третьего уровня умения кладоискатель мне оставалось найти две нычки, а это должно было увеличить вероятность нахождения тайников в следующих залах данжа. Для прокачки этого умения мы специально у Неписи в пятерке и десятки несколько заданий взяли на поиски кладов. Первый клад нашелся быстро. Два мешка по 500 золотых. Второй тайник нашел на полу под небольшим камнем. Не понравился он мне тем, как лежал. Перед глазами всплыла надпись. «Вы нашли десять магических камней третьего уровня. Поздравляем! Вы повысили умение кладоискатель до третьего уровня». До следующего уровня вам надо найти 30 кладов. Награда «Опыт плюс 150». Можете использовать все найденные предметы. Еще девять золотых заработали. Все-таки в первый раз вскрытый данж дает очень даже неплохой прибыток. Подумал я, отмечая про себя, что с моим зрением что-то творится. Более резко, что ли, стал различать детали. Вон, напротив стене, точно скрытая ниша. «А я там уже проходил и ничего не увидел. Итак, что у нас здесь спрятано?» Я засунул руку в скрытое пленкой отверстие в стене и нащупал какую-то палку. Вытащил, снял информацию и... Ох и ах! Магический фиол-посох на девятнадцатый уровень игрока стоимостью в двенадцать тысяч четыреста золотых, но реально его цена раза в два выше. Большая редкость фиолки... Да еще с такими характеристиками. Я еще раз снял информацию с оружия и блаженно улыбнулся, глядя на Дали, которая уже бежала в мою сторону. Я еще раз посмотрел на посох. Метеоритный посох. Дальность — 3. Физическая атака — 104-126. Дальность — 100. Магическая атака — 226-464. Требуется силы — 11. Требуется интеллекта — 54, требуется уровень — 19. Цена — 12 400 золотых. Без привязки. Дополнение. Здоровье — плюс 40, мана — плюс 40, интеллект — плюс 3. В общем, у нас теперь в не огненный ливень, а торнадо с таким посохом будет запускать. Ее мощь при атаке минимум в 2, а то и в 3 раза возрастет. В этот момент ко мне подлетела Тина и вопросительно посмотрела на меня — а руки ее уже тянулись к магическому оружию. Я отдал ей посох и уставился на ее лицо. Мои ожидания Тина оправдала. Таких круглых глаз я еще никогда не видел. «Игорь, я могу это взять?» — с надеждой в голосе спросила рыжая красавица. «Да у нас один маг в команде, так что посох тебе, а Жезл — на продажу. Жалко только, что еще два уровня тебе апнуть надо, пока сможешь воспользоваться им». Но все равно держи и смотри, не потеряй, если сольешься. А я пошел еще раз стены обойду с уже третьим уровнем кладоискательства. Улыбнувшись нашей могине, я передал ей фиол посох и направился вдоль стены дальше. Поход в Данш уже можно было считать удачным. Если не считать цены посоха, а его пока никто продавать не будет, то уже без возможных камней из огненных обезьян мы подняли почти сорок тысяч золотых или почти по семь тысяч на брата, а с камушками из обезьян получим по восемь тысяч. И сколько еще впереди залов, неизвестно. Пускай даже остался только босс. Мы уже в выигрыше, причем солидном. А когда Дали сможет пользоваться новым посохом, у нас вообще группа «Огонь» будет. Точно огненные волки. Мы же практически все используем стихию огня. Как ни старался, больше ничего в этом зале не нашел. Помог доснять шкуры с трех обезьян. Из сердец огненных горил, как я и надеялся, на большой лут, вырезали восемь камней, в основном сапфиров. Сложив и упаковав всю добычу, приведя себя в относительный порядок, двинулись дальше. И вот новый зал. И я, как всегда, могу первым лицезреть нашего нового противника. А ничего так, босс, настоящий такой Кинг-Конг, король обезьян. Только... Только эта горилла ростом под три метра и весом точно не меньше трехсот килограммов, одета в полный сет магических доспехов, открытый шлем, кераса, наручи и поножи. Обезьяна в броне? Охренеть и не встать! Так этот король-обезьян еще и меч в лапе имеет. Кладенец, мать его, по размерам, как двуручный меч метра полтора. Только вот эта горилла играючи держит его в одной лапе, поглядывая по сторонам. «Интересно, какие сейчас ставки на нашу команду? Многие поставили на нашу победу?» Эти мысли бродили у меня в голове, пока я, как всегда, возвращался к группе, которая стояла в коридоре метрах в ста от входа. «Ну что там?» — один и тот же вопрос задали Паша и Дали. «Кинг-Конг в доспехах», — ответил я и шмыгнул носом. «Серьезно?» — удивился Луис. «А что можно ответить, если видишь черную, как смоль-гориллу, по три метра ростом, весом килограммов триста, одетую в полный сет металлических доспехов и с мечом в руке?» Я обвел взглядом группу. «И это, я говорю, вполне серьезно». «Охренеть!» Как всегда односложно и содержательно высказал свою мысль Паша. «Полностью, Паша, с тобой согласен. Поэтому предлагаю заманить этого короля в коридор», где он не сможет свободно размахивать мечом из-за высоты потолка. А во всяком случае сверху рубить точно не сможет. И долбить его из всего, что можно. Первыми запускаем снаряды с заклинанием на кровотечение. Вара, вы тоже первый удар на кровотечение бьете. А дальше все зависит от того, насколько он толст и какая у него ловкость. Уворачиваемся и бьем. Вопросы? Вопросов не возникло уже автоматически выстроились в боевой порядок. Дали первое за ней по бокам, я и Крейзи, за ними наши вары. В этом построении и двинулись к залу с боссом. Когда Дали вошла в пещеру, то я увидел, как ноздри горилы задвигались, будто та принюхивалась, а потом король обезьян резко развернулся в нашу сторону. Его черные глаза начали наливаться злостью, дыхание участилось, а дальше произошло то, что заставило нас всех застыть в удивлении. Здоровенная обезьяна выпрямилась и отсалютовала мечом, поднеся его в вертикальном положении гардой к подбородку, а затем направив в нашу сторону. Первая помнилась Крейзи, пустив в гориллу болт с заклинанием пробивающая стрела. То же самое сделал я, после чего забросил арбалет за спину и достал рогатку. Дали шарахнула огненным клеймом, все три выстрела попали в цель причем крейзи умудрилась попасть в шею но шкала жизни босса просела едва на 10%. процентов ни хрена себе это сколько же у него очков здоровья тысяч сорок наверное не меньше подумал я запуская вслед задали пулю с рунами произнеся заклинание огня король обезьян отреагировал на наши действия громким ревом а затем взмахнув мечом сверху вниз отправил в нашу сторону, судя по всему, волну спрессованного воздуха. Ее не было видно, но по земле и потолку, дробя поверхности, превращая в пыль, к нам потянулись полосы шириной метров три. Мы отскочили в сторону. Тем не менее, когда полоса пробегала мимо меня метрах в трех, оставляя за собой канаву глубиной больше метра и стену пыли, поток воздуха свалил меня с ног, а шкала жизни просела на четверть». Не сговариваясь, мы все дружно рванули назад в коридор. Пока бежал, думал о том, сможет ли эта тварь пускать такие воздушные волны, махая мечом не сверху вниз. Вскоре нас догнала очередная полоска, превращающаяся в пыль земли, и свалила всех на землю. Из-за узости коридора мы не смогли отскочить от магической техники дальше, чем на пять метров. В этот раз моя шкала просела до двух третий от полного запаса. Вскочив на ноги, я запустил пулю в зверя, который ворвался в коридор. Но в этот раз она ударила в керасу босса, не причинив ему какого-либо вреда. Следом ударила фаерболом Дали, а Крейзи выпустила болт. Их выстрелы оказались куда удачнее, опустив шкалу жизни босса до двух третий. Горила вновь взревела и попыталась махнуть мечом сверху вниз — На его лезвие уперлась в потолок пещеры, обрушив на моба кучу каменной крошки. Босс вновь взревел и махнул мечом горизонтально перед собой. Я, увидев, как по стенам коридора к нам устремились полосы крошащегося камня и земли, заорал «Ложись!» и упал на землю. С реакцией у всех оказалось в порядке. И группа легла на пол до того, как до нас докатилась волна воздуха. Только это мало спасло нас. Мне показалось, что на меня сверху обрушилась железобетонная плита, вбивая в землю. Когда очухался, увидел, что остался жив только благодаря бижутерии. Здоровье тела было на нуле. Достав среднюю бутыль с хилкой, откинул крышку и высосал пузырь в три глотка. По телу прокатилась оздоровительная волна, убирая все повреждения, которые были, и восстанавливая шкалу жизни до максимального значения. Босс приближался к нам неторопливо. Видимо, его успокоило, что мы все валялись на земле, употребляя эликсиры, восстанавливая здоровье. Потрепала нас эта магическая техника прилично. Глаза гориллы горели злобой, ноздри шевелились. У меня создалось такое впечатление, что тварь выбирает, кого из нас первым прихлопнуть, как муху. «Дед, чего делать будем?» — спросил меня лесоруб, запихивая назад в сумку пустой пузырек. — Вары, вам надо его атаковать, чтобы он не смог использовать магию воздуха. Хотя, если эта волна у него образуется при каждом ударе мечом, то нам однозначно хана, — громко ответил я, не сводя глаз с приближающегося босса. — Ну что, Кен конг попробуй русской секиры. Зарал Паша, вскочив на ноги и подхватив щит с топором, Бросился на гориллу. Следом за ним навстречу зверю рванули Ева и Луис, разбегаясь по сторонам. Замбак со своей прокачанной ловкостью оказался быстрее всех. Бросив щит, он пробежал несколько шагов по стене и, оттолкнувшись от нее ногами, в прыжке попытался достать короля обезьян ударом копья в левый бок между сочленениями керасы. Почти одновременно с Луисом босса атаковала Ева с другого бока — которая также бросила щит и вооружилась двумя мечами. Немного отставая от них, на короля обезьян набегал лесоруб, который своего усиленного щита не бросил. Запустив вместе с Дали и Крэйзи снаряды в босса, я, перезаряжаясь, внимательно смотрел на разгоревшуюся битву. Кинг-Конг, получив от меня пулю в морду, а также фаербол и болт, тем не менее проявил чудеса ловкости, что было неожиданно видеть от такой махины. Отмахнувшись левой рукой от копья, что заставило зомбакат лететь вместе со своим оружием в сторону, потеряв треть шкалы жизни, взмахом меча вправо Горила блокировала удар Евы. Причем это было проделано с такой силой, что девушка потеряла меч, но, слава богу, сумела увернуться от следующего удара мечом, который вспорол только воздух, при этом не выпустив, как и в первый раз, магическую технику воздуха. В это время к боссу поскочил Паша и, приняв на щит удар меча гориллы, от которого тот раскололся, а наш танк потерял треть здоровья, рубанул Секира из-под щита, хорошенько врубившись в колено твари. Кинг-Конг взвыл и махнул мечом перед собой. Замбак с Евой были за мобом. Паша, присев, пропустил меч над собой, поэтому под ударом воздушной техники оказались только я, Дали и Крейзи. Пришлось вновь переживать этот воздушный таран лежа на земле, а потом пить эликсиры. Пока мы отходили от магической атаки, лесоруб вновь умудрился подрубить то же колено босса, заставив того опуститься на него. Этим воспользовался Луис, вонзив огненное копье сзади под шлем, и удачно попав в основание черепа. Король обезьян застыл, а потом, выпустив меч, с грохотом упал на землю. Перед глазами всплыл победный лог. Поздравляем! Игрок-замбак убил короля обезьян 22 уровня. Ваша награда — опыт плюс 500 очков. Шкура короля обезьян, его доспехи и оружие имеют большую ценность. Отнесите их миротворцу Мирославу и получите награду в 20 тысяч золотых.